— ответил Кольбер, чтобы поскорее довести его до полного разорения подумал Д'Аштаньян. ответ подошел к Милену. Знатные горожане поднесли королю городские ключи и пригласили выпить почетный кубок вина у них в ратуше. Король, не ожидавший задержки и торопившийся в во, покраснел от досады. — Какому дураку обязан я этой задержкой? — пробормотал он сквозь зубы,